«Я, конечно, не берусь утверждать, что ваша матушка сможет завтра же отправиться на прогулку», — мягко продолжал доктор Грабов. «Такого впечатления, вероятно, не сложилось и у вас, дрожайший господин сенатор. Нельзя отрицать, что за последние сутки Катар сильно обострился. Мне очень не понравился вчерашний озноб. А сегодня уже появились покалывания в боку и некоторые признаки удушья. Да и жарок есть, небольшой, но все-таки жарок. Одним словом, дорогой мой господин сенатор, приходится, к сожалению, констатировать, что легкое немного затронуто. — Так значит, воспаление легких? — спросил сенатор, переводя взгляд с одного врача на другого. «Да, воспаление легких», – подтвердил доктор Алан Кальс, слегка наклонив голову с видом корректным и серьезным. «Что поделаешь? Небольшое правостороннее воспаление», – снова заговорил доктор Грабов, – «которое нам необходимо будет тщательнейшим образом локализовать». «Так значит, повода для серьезного беспокойства все же имеются?» Сенатор, затаив дыхание, не сводил глаз с лица говорящего. Беспокойство? О, как я уже сказал, нам прежде всего надо побеспокоиться о том, чтобы остановить развитие болезни, смягчить кашель, сбить температуру. Но тот хинин свое дело сделает. И потом еще одно, любезнейший сенатор. Ни в коем случае не пугаться тех или иных отдельных симптомов. Идет? Если усилится ощущение удушия, или если вдруг ночью появится бред, а на утро может быть и мокрота красновато-бурого цвета, или даже с кровью, все это, безусловно, логично, безусловно, вытекает из самого хода болезни, безусловно, естественно. И, пожалуйста, подготовьте к этому и нашу милую, уважаемую госпожу Перманедор, который так самоотверженно ухаживает за больной. А пропо, как ее здоровье? Я чуть было не позабыл спросить, как у нее последние дни обстоит с желудком. Как всегда. Я ничего нового не знаю. Впрочем, забота об ее самочувствии сейчас, конечно, несколько отступает перед... Разумеется. Кстати, наш разговор навел меня на мысль. Госпоже Перманедор нужен покой, особенно в ночное время, а мамзель Зеверин одной, конечно, не управится. Что если бы взять сиделку, любезный господин сенатор? Имеются же у нас серые сестры, за чьи интересы вы всегда так благожелательно заступаетесь. Сестра-начальница будет рада вам услужить. Вы считаете это необходимым? Я предлагаю, для удобства. Этим сестрам цены нет. Их опытность и спокойствие так благотворно действует на больных. В особенности при заболеваниях, которые, как я уже говорил, связаны с целым рядом неприятных симптомов. Итак, повторяю. Спокойствие. Спокойствие, дрожайший господин сенатор. Да... А в остальном посмотрим. Сегодня вечером мы ведь заглянем снова. Несомненно, доктор лангхальс взял цилиндр и поднялся вслед за своим старым коллегой. Но сенатор остался сидеть. Он не все еще выспросил. Хотел еще раз попытать врачей. «Одну минутку, милостивый государь!» — сказал он. «Мой брат Христиан — человек нервный и панический». Как вы советуете, сообщать мне ему о болезни матери или нет? Не следует ли поторопить его с приездом? Вашего брата нет в городе. Нет, он в Гамбурге ненадолго. По делам, насколько мне известно. Доктор Грабов переглянулся со своим коллегой, потом засмеялся и потряс руку сенатора. Ну и пускай себе спокойно занимается делами. Зачем попросту пугать его? А Если бы в состоянии больное наступило изменение, делающее его присутствие желательным, ну, скажем, для ее успокоения, для поднятия жизненного тонуса, но ну, это успеется, всегда успеется. Пройдя через ротонду в коридор, все трое еще задержались несколько минут на площадке лестницы. Разговор теперь шел уже о другом о политике, о потрясениях и переворотах, вызванных только что окончившейся войной. Но что ж, теперь настанут хорошие времена. Ведь правда, господин сенатор, в стране много денег, да и настроение везде и всюду бодрое. Сенатор им поддакивал, впрочем, довольно вяло. Он подтвердил, что после объявления войны очень оживилась торговля хлебом с Россией, Упомянул также об увеличении оборотов в порту в связи с поставками овса для нужд армии. Но прибыли, по его мнению, распределялись очень неравномерно. Врачи ушли, и сенатор вернулся в комнату больной. По дороге он обдумывал то, что сказал ему Грабов. В словах старого доктора было много недоговоренного. Он, несомненно, воздерживался от решительного высказывания. Единственными ясными его словами было «воспаление лёгких», и эти два слова не прозвучали утешительнее от того, что доктор Лангхальс перевёл их на язык науки. Воспаление лёгких в её годы? Уже одно то, что в дом приходили два врача, вселяло тревогу. Хотя Грабов сумел устроить это как-то, между прочим, почти незаметно. Старый доктор заявил, что днем раньше или днем позже ему все равно пора на покой. Практику свою он намерен передать молодому Лангхальсу, и поэтому ему прям-таки доставляет удовольствие заблаговременно вводить своего будущего преемника в дома некоторых пациентов. Когда сенатор вошел в полутёмную спальню, лицо у него было бодрее, движения энергические. Он так привык скрывать заботу и усталость под выражением спокойной уверенности, что эта маска почти сама собой в результате мгновенного усилия воли появлялась на его лице. Госпожа Перманедер сидела у кровати, полок которой был откинут, и держала в своих руках руку матери. Консульша, опираясь на высоко взбитые подушки, повернула голову к вошедшему, и посмотрела ему в лицо своими светло-голубыми глазами. Взгляд у нее был сурово спокойный, хотя в то же время полный напряженного, настойчивого ожидания, и, может быть, от того, что она смотрела искоса, почти коварный. Кроме некоторой бледности, сквозь которую на щеках проступали пятна лихорадочного румянца, В лице ее не было следов ни болезненной изнуренности, ни слабости. Старая консульша внимательно следила за ходом болезни, еще внимательнее, чем ее близкие, ибо, в конце концов, кто же и мог быть заинтересован в том более, чем она. Консульша весьма опасливо относилась к этой своей болезни и отнюдь не была склонна спокойно улечься и предоставить ей идти своим чередом. «Что они сказали, Томас?» — спросила она таким твердым и оживленным голосом, что сразу же сильно закашлялась. Она сжала губы и попыталась удержать этот приступ. Но кашель все равно прорвался и заставил ее схватиться рукой за правый бок. «Они сказали», — отвечал сенатор, переждав приступ кашля и гладя ее руку что наша дорогая матушка через несколько дней снова будет на ногах. И через несколько дней, а не сейчас, только потому что этот противный кашель слегка затронул легкое, что, впрочем, вполне естественно. У тебя, конечно, не воспаление легких, — прибавил он, заметив, что ее взгляд сделался еще настойчивее. Хотя и в этом не было ничего страшного, бывает и хуже. Одним словом, оба врача говорят, что легкое чуточку раздражено, и они, видимо, правы. «А где же Зеверин?» «Она пошла в аптеку», — ответила госпожа Пермонеда. «Вот, видите, опять потребовалось бежать в аптеку. А у тебя, Тони, такой вид, что, кажется, ты вот-вот уснешь. Не так не годится. По-моему, хоть на два 3 дня, но нам надо пригласить сиделку». А вы как считаете? Я вот сейчас возьму, да и пошлю к начальнице моих серых сестер. наверно у нее кто-нибудь найдется. Томас, — сказала консульша, на этот раз тихим голосом, чтобы не вызвать нового приступа кашля. Поверь, ты многих против себя восстанавливаешь своим вечным покровительством этим католическим серым сестрам, в ущерб черным протестантским. Для тех ты добился ряда существенных привилегий, а для этих ровно ничего не делаешь. Должна тебе сказать, что пастор Принц Гем на днях мне просто жаловался на тебя. Но это ему не поможет. Я убежден, что серые сестры преданнее, самоотверженнее, усерднее черных. Протестантки — это не то а не только и думает, как бы выскочить замуж. Словом, это девицы вполне земные, эгоистичные и заурядные. Серые куда возвышеннее. Они, честное слово, ближе к небу. И именно потому, что они мне многим обязаны, на них и следует остановить наш выбор. Для нас было просто благодеянием присутствие сестры Леандры, когда у Гано С такими мучениями прорезывались зубы. Ах, только бы она оказалась свободной! И сестра Леандра пришла. Она неслышно положила свою сумочку, сняла плащ и серый чепец, надетый поверх белого, и под тихое постукивание чёток висевших у пояса, мягкое и благожелательное, приступило к работе. Она день и ночь ходила за избалованной, нетерпеливой больной, и потом, дождавшись другой сестры, молча, чуть ли не стыдясь своей человеческой слабости, уходила домой, чтобы, немножко поспав, снова вернуться к своим обязанностям. Консульша требовала непрестанного ухода, ибо по мере ухудшения ее состояния весь ее интерес, все мысли – сосредоточивались на болезни, за которые она неустанно наблюдала со страхом и нескрываемой ненавистью. Светская дама, некогда упорная и наивно любившая безмятежную жизнь, да и жизнь вообще, она все последние годы посвятила религии и благотворительности. Почему? Может быть, не из одного только уважения к памяти своего покойного супруга, но из неосознанного желания примирить небо со своим неуёмным жизнелюбием и побудить Господа даровать ей мирную кончину, вопреки её упорной приверженности к жизни. Но мирно отойти она не могла. Ряд тяжёлых переживаний, выпавших на долю консульши, не согнул её стройной фигуры, взор её оставался неизменно ясным, Она любила давать парадные обеды, изящно и богато одеваться, не замечать или хотя бы сглаживать то неприятное, что порой творилось вокруг нее, и благосклонно принимать знаки уважения. Уважение, которое повсюду снискал себе ее старший сын. Эта болезнь, это воспаление легких вторгло в ее несогбенное тело без того, чтобы Предварительная душевная работа облегчила ей предстоящий процесс разрушения, та подрывная работа страдания, которая медленно, при непрестанных болевых ощущениях, отчуждает нас от жизни или хотя бы от условий, в которых мы жили, порождая в нас сладостную тягу к концу, к отходу от жизни, к успокоению. Нет. Старая консульша ясно чувствовала, что, несмотря на свою христианскую жизнь в последние годы, она, собственно, еще не приготовилась к смерти. И смутная мысль, что это ее последняя болезнь, недуг, которому суждено в последний час в отвратительной спешке во всеоружии физических страданий сломить ее сопротивление, заставить ее признать себя побежденной, наполняло страхом ее сердце.